В один голос воскликнули они а с чего это вы взяли а вот потом увидите азартно сказал константин и так сколько вы берете неожиданно спросила мила э -э, 100 рублей быстро нашелся тот в час в день без запинки ответил константин боясь что его выставят посчитав слишком дорогостоящим развлечениемм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 задохнулась от обиды за мужа Ольга. Мила, как всегда, не сдержала иронии. «Будет поворачивать вспять Москву-реку? Вечно ты пытаешься его унизить. Он открывает большой торговый комплекс по продаже компьютеров», — выпалила Ольга. «Да, иначе деньги. Не на собственное, конечно. И кто конкретно их ему даст? Но этого я не знаю. Однако кто-нибудь даст».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 жена Темжанова Софья его секретарша Любочка Крупенникова. То есть неконтролируемое количество народу. И так, — подвёл итог Глубоков, — с мужем вы в ожидании развода уже не живёте. Сын ваш по линии международного обмена учится в Берлине, и из близких людей в квартире постоянно бывает только ваш новый друг Андрей Гуркин.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 «Вот вам номер моего мобильного телефона, а это телефон квартиры наверху. Вы всегда можете меня позвать», — добавил он. «Да, и попрошу выплатить мне 100 рублей». Пряча купюру в карман, он назидательно сказал, «Если кто-нибудь из ваших знакомых поинтересуется, не звонили ли ему по вашему телефону и не передавали ли чего, тотчас же сообщите мне».